Затем старался воспроизводить их сам, пока окончательно не усвоил их. После этого неутомимый исследователь проверил усвоенное им в беседах с обезьянами разных пород. «Возвратившись в Чикаго, — пишет он, — я сначала посетил небольшую обезьяну Капуцина, запись звуков которой была главным образом изучена мной. Поместившись возле ее клетки, — я произнес звук, который перевел как означающий «молоко», и из многих дальнейших опытов заключил, что этот звук поднимается ею как «корм вообще». Это мнение, несколько изменившееся во время позднейших опытов, вселило во мне уверенность, что подобные звуки употребляются для обозначения более обширных понятий. Получивший звук или два – Я расширил поле действий и начал уже в качестве знатока языка обезьян-капуцинов пробовать свои знания на прочих породах, с которыми мне приходилось иметь дело. В Чарльстоне у одного господина был красивый экземпляр из рода Цибусь, которого звали Джекс. Естественно, что он дичился посторонних, но при моем первом обращении к нему на свойственном ему языке, Он, казалось, смотрел на меня благосклонно и скоро стал есть из моих рук, позволяя мне ласкать его через прутья клетки. Он глядел на меня с очевидным любопытством и неизменно отвечал на звук, который я произносил на его языке. При третьем моем посещении я решился попробовать на нем действие особого звука «тревоги» или «нападения» перенятого мною от одного из экземпляров этой породы, звук, который не могу выразить буквами. Как только обезьяна начала есть из моих рук, я издал эту особенную пронзительную ноту, и она мгновенно вспрыгнула на самую высокую жердь своей клетки, откуда бросилась в свое место отдыха и снова быстротой выскочила оттуда, почти обезумев от страха. Мало-помалу, расширяя свои познания обезьяньего языка, Гарнер составил целый словарь языка наших четвероруких друзей. При этом было принято в соображение, что интересы животных касаются весьма ограниченного числа предметов. Добыть себе пищу и избежать надвигающейся опасности – вот в чем состоят главнейшие заботы всякого животного. Поэтому нисколько неудивительно, что звук «у», который на языке обезьян обозначает пищу, в то же время обозначает и всякое приятное ощущение, вообще дружеский привет. И «р». Звук «у» произносится обезьянами полнотонно и напоминает звук флейты. Наоборот, желая предупредить о большой опасности, обезьяны резко и пронзительно произносят звук «и». Звуков «э» и «о» профессору Гарнеру вовсе не удалось подслушать. От согласных на языке обезьян имеются лишь весьма незначительные следы. Слово «у», но несколько иначе, нашими буквами мы не можем это выразить, означает у обезьян «дай». Произнося слово «у», мне несколько раз удалось заставлять обезьян приносить из клетки «мяч», палку и прочее. Разница в ударении может быть изображена только при помощи фонографа. В дальнейшем изложении профессор Гарнер касается некоторого сходства, существующего между языком обезьян и языком человека. По мнению английского ученого, обезьяна произносит звук произвольно, хорошо обдумав и членораздельно. Звук обращен всегда к определенному индивидууму. Поведение обезьян показывает, что в их сознании имеется ясное представление о том, что они желают передать при помощи звуков. Они ожидают ответа, а если ответа не последует, то несколько раз подряд повторяют данный звук. Обыкновенно они смотрят в глаза тому, с которым говорят. Обезьяны произносят звуки вовсе не для препровождения времени и не тогда, когда они одни, а только в тех случаях, когда поблизости находится человек или обезьяна. Они понимают звуки других обезьян и отвечают тем же самым звуком. Отлично понимают они звуки и тогда, если звуки исходят от человека, фонографа или других механических приспособлений. Для какого-нибудь понятия все обезьяны употребляют в общем один и тот же звук. Различные звуки сопровождаются различными жестами и имеют различные последствия при одних и тех же обстоятельствах. Обезьяны произносят звуки голосовыми органами и видоизменяют их зубами, языком и губами, то есть таким же способом, как и человек. Чем более развита общественная жизнь у какой-нибудь породы обезьян, тем совершеннее их язык. В некоторых случаях звуки произносятся шепотом, что опять-таки говорит в пользу того, что обезьяны произносят звуки вполне сознательно. Обезьяны довольно живучи. Чтобы убить их, нужно попасть пулею в голову или туловище, впрочем, достаточно и выстрела крупной дробью. Однако с некоторыми крупными видами нужно выдержать тяжелую борьбу, например, с гориллой или орангутангом, чтобы доконать их, так как обезьяны так мужественны, что даже маленькие мартышки, будучи рассержены или загнаны, с яростью кидаются прямо на врага. Особенно горячо защищаются самки, спасая своих детенышей. В бою с врагом обезьяна пускают в ход и руки, и зубы. Они бьют, царапают, кусают. Однако рассказы о том, что будто бы они защищаются еще и древесными сучками или камнями, нужно отнести к области фантазии. По всей вероятности, утверждающие это наблюдатели описывали не то, что видели, приняв за сознательные удары со стороны животных, случайно падающие с дерева, При их движении сухие ветки или камни, падающие со скал. Обезьяны родят по одному детенышу, редко двух. Детеныш этот очень некрасив. Конечности его кажутся вдвое длиннее, чем у взрослых. А лицо до того покрыто морщинами, словно перед вами старик. Однако мать питает самую нежную любовь к этому уроду. То лизнет, то ищет у него насекомых, то держит перед собой, словно желая насладиться его видом, то качает, словно боюкая. Детеныш скоро научается вешаться матери на грудь, обнимая передними конечностями шею, а задними — бока. В этом положении он нисколько не мешает матери бегать и лазать, а сам может в это время спокойно сосать более взрослые детеныши вскакивают на плечи и спину родителей. Подросший немного маленькая обезьяна начинает шалить и играть с другими себе подобными, но под строгим присмотром маменьки. При малейшей опасности та бросается к своему детищу и особенными звуками приглашает его вскочить себе на грудь. Непослушание наказывается щипками, пинками а иногда и пощечинами. В неволе обезьяна делится с детенышем последним куском пищи и так нежно ухаживает за ним, что нельзя не быть тронутым. Если же он умрет, мать часто следует от тоски за ним в могилу. Сироту-обезьянку часто усыновляет другая самка той же породы и любит его не менее, чем собственных детей. В отношении же приемышей других пород наблюдается странное явление. Мачехи ухаживают за ними, ласкают, чистят, но есть не дают, отнимая без зазрения совести их пищу. Тоже приходилось наблюдать у ручных павианов, которые брали себе в приемыши щенят и котят. Время возмужалости обезьян в точности неизвестно, У мартышек и мелких американских обезьян оно наступает, вероятно, на четвертом или пятом году жизни, у павианов – на девятом-тринадцатом году, а у больших, человекообразных обезьян – еще позднее. По крайней мере, выпадение молочных зубов у них бывает почти в таком же возрасте, как и у человека. На свободе обезьяны, кажутся мало подвержены болезням. По крайней мере, никто не слышал об эпизоотиях у них. Неизвестно также, насколько велика продолжительность их жизни. Следует, впрочем, думать, что гориллы, оранги и шимпанзе живут не меньше людей. У нас в Европе обезьянам живется плохо. Большей частью они умирают от чехотки легких. Вид больной обезьяны очень жалок. Бедное животное, раньше такое веселое и подвижное, теперь сидит спокойно, смотря умоляющим, почти человеческим взглядом на ухаживающих за ним, и чем ближе к смерти, тем делается покорнее и тише. Оно благодарно за каждую мелочь, охотно принимает лекарства, соглашается даже не защищаясь на хирургические операции. Достойно внимания, что у нас в Европе даже у здоровых обезьян всегда болит хвост. Он покрывается язвами, наступает воспаление, затем гангрена, и суставы хвоста отпадают один за другим. Содержать в неволе обезьяну нетрудно, она ест все то же, что и человек. Но едва ли вообще стоит держать-то этих животных. Их недостатки и проказы перевешивают ту пользу, какую они могут принести. К тому же они и не отличаются особенной понятливостью. И хотя обезьяны легко научаются известным фокусам, но зато легко и забывают их. Что касается диких обезьян, то и они приносят человеку больше вреда, чем пользы. Правда, мясо некоторых видов идет в пищу, а шкуры на мех и кожаные изделия. Но эта польза ничтожна в сравнении с огромным вредом, какой наносят обезьяны хозяевам полей, плантаций и садов, и потому нужно только удивляться индусам, считающим этих животных за священные существа, за которыми нужно ухаживать, точно они и в самом деле полубоги. Эти вороватые существа не заслуживают такой чести. Отряд обезьян разделяется обыкновенно на три семейства – узконосых или обезьян Старого Света, широконосых или обезьян Нового Света и игрунковых. Представители первого семейства по устройству ноздрей и зубов более других обезьян походят на человека, но у них на верхней челюсти между клыком и соседним резцом есть промежуток, где помещается выдающаяся часть нижнего клыка, Далее все узконосые обезьяны не имеют цепкого хвоста. Семейство это разделяется на две группы. Первая – человекообразные, похожие на человека по внешнему виду, особенно по форме лица и расположению глаз и ушей. Вторая – собакообразные, с мордой собаки. Кроме того, первые опираются на землю наружным краем ступни, а вторые – всей ступней. У первых нет ни хвоста, ни защечных мешков. У вторых есть и то, и другое, да притом имеются еще седалищные наросты на туловище, редко встречающиеся у человекообразных обезьян. Человекообразные обезьяны имеют туловище вроде человеческого, но передние конечности их длиннее, а задние – короче, чем у человека. Тело их покрыто длинной тонкой шерстью, но лицо и пальцы голые. Зубы похожи на человеческие, но клыки у старых самцов не уступают по остроте и величине клыкам хищных зверей. Живут эти обезьяны в старом свете, именно в Азии и Африке. Все семейство заключает четыре рода: горилла, шимпанзе, орангутанг и гиббон, заключающих в себе несколько видов. Горилла, самая крупная из человекообразных обезьян, открыта только в 1847 году американским миссионером Саважем на берегах реки Габона. В зрелом возрасте горилла достигает значительных размеров, так, например, превосходный экземпляр, привезенный в Париж с берегов Габона доктором Франке,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 хотя иногда имеет сероватую или коричневатую окраску шерсти. Дюшалью, проживавший в Габоне долгое время, в описании своих путешествий посвятил много страниц этому четверорукому гиганту. «Горилла», — говорит он, — «живет в самых недоступных и уединенных частях Западной Африки, между реками Дангер и Габон»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 Сверкает глазами, бьет себя в грудь, которая гудит, как барабан, и вой, похожий на отдаленные раскаты грома, а волосы на ее голове топорщатся, как султан. Если она ранена несмертельно, то бросается на охотника и почти всегда убивает его одним ударом ноги в живот. Тот же путешественник так описывает встречу с одной из этих огромных обезьян.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 На одной из тех отвратительных существ, полулюдей и полузверей, которых старинные живописцы любили изображать на картинах ада.